41 один. Развалюха долбанная, Антон открыл дверь, впуская в салон запах сырой земли и палой листвы. «Ничего», — сказал Смирнов, — «я не тороплюсь». Антон гадал, заявил ли хозяин об автомобиля. С уходом демонов не сгинули, увы, житейские проблемы, напротив, их стало гораздо больше. Увещевать разъярённого Глебыча, спасать мастерскую, а Марина... Столько всего надо отремонтировать, и речь не про машины. У него появился шанс заново склеить отношения. Научиться быть счастливым — сложнейшее из наук. И побриться, прибавил он мысленно к перечню срочных дел. Потер щетину, вылезая из вольва. Моторный отсек окутало облако пара. Закипела дрянь, Антон огляделся. Странная тяжесть навалилась на плечи. Испарина выступила под одеждой. Он узнал это место. Переплетение ветвей... Влажно поблескивающие стволы осин, мусор в траншее и болтающийся на полосатом ограждении моток проволоки. Здесь он припарковался вчера, разговаривая по телефону с Мариной, и здесь видел пиковую даму в буреломе за отбойником. Не дури, воззвал он к здравому смыслу, эти дебри одинаковые везде, ты ошибся. Но торчащий так и эдоксучья, ощутившийся кустарник, узкие дупла говорили об ином. Вон там стояла ведьма, а из магнитолы играла ее колыбельная. Антон прислушался, но уловил лишь шорох хвороста и карканье ворон. «Все в порядке?» — спросил Смирнов, опуская стекло. Он тоже казался напряженным и тоже то и дело косился на осины. Конечно, Антон разогнал рукой пар, склонился, скрестил на груди руки. Под капотом на воздушном фильтре лежала разрезанная кусочками. Кольцо. Металлическая буква «С», инкрустированная красным камушком. «Как оно тут очутилось!» — задрожал Антон. Он вытащил безделушку брезгливо, когда дохлятину. «Предвестник», — сказал Смирнов, подходя. Его взор бегал по деревьям. «Разве Катя не выбросила кольцо в форточку?» «Выбросила. А я выбросил второй раз. На выезде из поселка». «Но тогда...» «Антон не хотел принимать правду, он вперил взгляд в экзорциста, выпрашивая опровержение, ты же сказал, что все кончено!» «Простите, — горько ответил Смирнов, — нам надо срочно найти вашу семью!»